Адалин Черно, стань моим первым. С первого взгляда 2. Аннотация Он руководитель самой крупной строительной компании города. Я безнадежно в него влюблена. Я знала, что он не настроен на серьезные отношения, но все равно позволила ему стать моим первым мужчиной. Тогда я была уверена, что мы больше никогда не увидимся. Глава первая. «Раздевайся». «Чего?» — растерянно бормочет подруга. «Шмотки, говорю, снимай. Я потом все объясню, сейчас некогда. Он может уйти». «Он — это Кирилл Багров. Мужчина на пятнадцать лет меня старше. Моя любовь с первого взгляда. Безответная, пока. Я надеюсь это исправить». «Господи, что происходит вообще?» — спрашивает Нинка, стаскивая себя платье. «Мне шмотки обычные нужны, иначе он и не поверит». Я быстро снимаю с себя платье от известного дизайнера и тычу его в руки шокированной подруги. Как хорошо, что сегодня в клуб я с Нинкой пошла, а не с Верой. Веру я, конечно, тоже люблю, она вторая моя близкая подруга, но она бы ни за что не влезла в мое платье, а я бы в ее тряпках утопилась. «И туфли давай. У тебя тридцать восьмой же?» Супер, чуть великоваты, но не страшно. А мне в твоих как ходить прикажешь? Сиди, Ниночка, пожалуйста, я тебе такие же лабутены куплю, только у твоего размера. Или любые другие брендовые, какие захочешь. Немного поворчав, подруга все же соглашается. Любые, ты сама сказала, ты чет меня пальцем и морщится, когда надевает мои лабутены. Я же утопаю в ее туфлях. «У нас, кажется, не только разный размер, но и ширина стопы и подъем. «Бедная Нина». «Держи», — протягиваю ей свою сумочку. «Стой», — хватает меня за руку. «Серёжки снимай, они у тебя стоят, как моя машина». «Блин, точно». Я быстро стягиваю с себя серьги и протягиваю их Нине. Она глаза закатывает и запихивает серьги в сумочку. Уши у нее не проколоты, так бы поносила машину на себе хотя бы один вечер. «Всё равно не похоже на беднячку», — констатирует Нина, ковыляя за мной в жутко узких туфлях. «Осанка у тебя царская». Я начинаю сутулиться и смотрюсь в зеркало. Стремно смотрится, поэтому решаю быть собой. Плечи расправляю, голову задираю вверх. «Нина права, царская походка». хотя в нашем роду царей не было. Папа одно время увлекался изучением нашего генеалогического древа, проверял. Один из наших древних предков простолюдином был, который даже читать не умел. Ну и священника вроде бы нашёл. Всё, пока, моя богатая подруга, теперь нам не по пути. А кому ты так спешишь, хоть скажешь? Завтра, если выгорит. Я сильно сомневаюсь, что получится». Но в решении обратите на себя внимание Кирилла Багрова я уверена, как Лепешкина в своих псевдомарафонах. Я о нем столько лет мечтала, что теперь должна хотя бы попытаться. В помещении клуба шумно и темно, но я быстро ориентируюсь. Мы здесь второй раз за все время его существования. Клуб новый, открыли его недавно, но почти вся золотая молодежь здесь. Владелец молодой, поговаривает, знает, что нужно бесперебойным гулякам и искателям приключений. Кирилл сидит за вип-столиком один. Перед ним стакан с виски, в руках телефон, от которого он не отрывает взгляда. «Красивый, зараза!» «Настолько, что дыхание спирает. Я позволяю себе полюбоваться им несколько секунд, после чего решительно приближаюсь. Не хватало еще, чтобы меня опередила какая-нибудь провинциальная девица», «Таких здесь тоже много. Папиков себе ищут». «Привет», — произношу я, остановившись у его столика. «Я присяду?» «Не дожидаясь разрешения, я приземляюсь напротив, под пристальным взглядом Кирилла». «Он молчит, но смотрит недружелюбно. Я бы даже сказала раздраженно. «Но это пока. Я обязательно это исправлю». «Улыбаюсь обаятельно и киваю на виски». «Не тяжело пить без закуски». Переодеваться мне нужно было, чтобы под его изучающим взглядом не спалиться. Он родился золотой ложкой во рту, знает все брендовые шмотки наверняка. Мои лабутены сразу бы спалил, как и сумку от Луи Виттон. «Девушки моего уровня не подсаживаются к едва знакомым мужчинам в клубе и не пытаются навязать им свое общество». Они выходят замуж по договоренности отца за мужика с примерно такой же, как у нас с ним, разницей в возрасте. Или за богатого мажорика, привыкшего тратить отцовские деньги. Однако такого папа мне уже нашел, но я сразу же его отмела. Он полчаса говорил словами, значения о которых не знаю не только я, но и гугл. Не мой уровень, короче. «Ты перепутала столики?» — говорит холодно. У меня мороз по коже от его тона и взгляда, которым он на меня смотрит, пробирает. Я крепче сжимаю в руках свой телефон. Нужно было телефон тоже Нинкин взять. Он у нее увидавший виды, а у меня новенький, только купила последняя модель. Их, кажется, еще в Россию не завезли. Черт! Не перепутала? Надеюсь. Улыбаюсь, пытаясь быть игривой. Тебе восемнадцать есть? «Взгляд Кирилла проходится по мне сканером. Несовершеннолетних сюда не пропускают. У меня во рту пересыхает. Я семь лет его не видела, а не разговаривала никогда в общем. Он взрослый, так что общих тем для разговора у нас никогда не было. Наши с ним родители дружат и бизнес совместный ведут. Пока я училась за границей, могла только новости о нем читать». А до этого я ребенком была, и меня к столу, где ведутся взрослые разговоры, не пускали. «И чего ты хочешь? С тобой уехать? Ты бы домой шла. Рано тебе со взрослыми мужиками спать». «Я не хочу со взрослыми. Я с тобой хочу». Он снова смотрит, на этот раз дольше первого раза, и уже с интересом, с опасным блеском в коре глазах. «Чёрный Лексус водителем». Андреем зовут. Найдешь? Я буду через полчаса. Так просто?